Первые открытия Я проснулся от прикосновения чего-то металлического к своей руке. Не скажу, что сразу проявил симптомы жизненной активности, а вместо этого просто стал наблюдать за происходящим вокруг. Надо же как-то понять, чего ожидать от столь изменившейся обстановки. У моей руки столпилась стайка технологических паучков, Так мне показались эти существа, механических, конечно же. Они перемигивались друг с другом светодиодами и переводили свои сенсоры то на меня, то куда-то в сторону. Самый смелый, ну, если такие понятия существуют у роботов, тихонечко ощупывал мой большой палец на руке своим, похожим на зажим, маленьким манипулятором. Проделывал он это очень осторожно, периодически замирая. я, наконец-то, стал слышать звуки. Помещение было закрыто. С потолка лился ненавязчивый свет, и да, были слышны звуки. Значит, тут есть воздух или, похожая среда? Наверняка. Открыл, прищуренные до этого момента, глаза и обвел взглядом свое нынешнее окружение. Штук пять паучков... толпились около меня, один свисал перед моим лицом на тонкой нити, судя по виду, из достаточно прочного материала. Три человека? Нет, скорее всего, это не люди, но очень похожи, о чем-то беседовали, перемигиваясь и размахивая руками. Обветшалая одежда на них однозначно говорила о пережитом, долгом времени забвении, проведенном в не очень комфортабельных условиях. Заметив, что я очнулся, Собеседники прекратили общение и замерли, а технические существа, которых я принял за пауков, отдалились подальше, на безопасное расстояние. Три суровых и потрепанных комплекта одеяний, раньше наверняка это были специализированные костюмы, или что-то там должно было быть с рюкзаками и кофрами за спиной, и поясными контейнерами сразу резанули взгляд. Надето все это было на три довольно атлетического телосложения фигуры, которые внимательными и, как мне показалось, очень уставшими глазами смотрели прямо в мои, Хотя было в их взглядах что-то такое, не могу объяснить вот так, прямо сходу. Части тела, проглядывающие сквозь многочисленные прорехи в одежде, были татуированы рисунками, похожими на те, что я видел с высоты при своем спуске на черной поверхности. Это в самом начале пробуждения моего сознания, еще когда я был наверху, в подвешенном состоянии. «Спасибо тебе, обративший взор!» Очень почтительно, с долей церемониальности, заговорил один из стоявших напротив биотехносов. «Мы ждали вас», — она все точно описывала в инструкциях к действию по случаю вашего появления, — продолжил второй. «Я, как и было предписано, с помощью физико-молекулярного ключа, воспользовавшись которым вы активировали нашу стационарную регенерационно-ремонтную капсулу, строго следуя полученным ранее инструкциям, задействовал протокол возвращения». Оратор многозначительно выпрямился и сделал такой вопрошающий взгляд полный благоговейности, что мне стало неуютно. «Ждет похвалы? Или подтверждения правильности действий?» — предположил я. Однако надо что-то отвечать. Словно на уровне механической памяти, взявшиеся у меня непонятно каким образом, потер легкий шлем в районе висков, и тонкая абсолютно прозрачно защитная забрала закрывающее мое лицо мягко разошлось начиная от центра и исчезла интересная технология не в тему пришла мысль надо будет узнать на досуге про нее поподробнее сделал первый вздох без защиты ну, ну что ж вполне сносная среда да действительно очень здорово — Спасибо, конечно, за оперативные действия с вашей стороны, но, к величайшему сожалению, я понятия не имею, о чем, собственно, сейчас вы меня проинформировали. Сделал паузу, во время которой ни один мускул не изменил своего положения у моих собеседников. — И что такое протокол возвращения? Не имею никакого представления. — И это обстоятельство, заложено в нашу базу, Без всякой доли возмущения или удивления был дан ответ. «Может быть, вы приоткроете информацию из вашей базы и для меня?» и Сделал заход на удачу. «Сейчас вы не готовы ее принять. Необходимо выждать некоторое время, спустя которое необходимое сознание сами найдут вас. Безапелляционно выдали биотехносы». «Ну, а хотя бы инструкция по моим действиям, «На ближайшее время у вас смеется?» Спросил уже без особой надежды на нормальный ответ. «Мы предоставим вам маркер, а вы будете заботиться о нем». «Ну надо же! Вот так все просто оказалось на самом деле!» Подумал с радостью, только не понял, чему. И тут же волнение, откажущееся легкости решения, одного из важных вопросов захватило меня. «Ну, конечно же! Что это за маркер такой, о котором необходимо заботиться?» «Но для начала вам необходимо пройти небольшой регенерационный курс. К сожалению, у нас в наличии только наша капсула, которая только частично сможет помочь, но это сделать необходимо. По крайней мере, повреждение защитной модели чешуи, что надето на вас, исправить можно однозначно». — А в чем сложность? Стала интересна причина такой несправедливой дискриминации. — Вам, как видно, помощь оказана в полном объеме, за исключением комбинезонов разве что, — добавил я. — Дело в том, что наша регенерационная капсула узкоспециализирована, она для биотехносцев, и хотя основная биологическая составляющая у нас идентична, но с некоторыми особенностями именно вашего организма она не справится. — И как будет проходить этот курс? Мне нужно снять чешую или... — Нет, просто ложитесь сюда. Он указал на выплывшие стены ложемент. — И просто постарайтесь не сопротивляться сну. На раздумье и взвешивание вариантов развития событий Не было никакого времени и желания. Ну что ж, я согласно кивнул и при помощи новых знакомых улегся в ложе. Мои конечности сразу зафиксировались, а спине стало очень удобно, потому что аппаратура эргономики подстроила поверхность под индивидуальности моего тела. Конструкция пришла в движение и задвинулась в стену. Сознание мое стало затухать, и я провалился в небытие. — Итак, вы уверены, что это он? — просучал вопрос одного биотехноса другому, когда капсула исчезла в своей ячейке. — Абсолютно уверен. У него уже начались преобразования. Вы обратили внимание на радужку вокруг зрачков его глаз? Она стала приобретать оранжево-желтый оттенок и чернеть к центру, когда он непроизвольно раздражается. В обычном состоянии этого не происходит. Это значит, что наноколонии, колонии которые он получил, активизировались, приняв его как единственно верного носителя, и начали симбиотический процесс. Тогда, следуя инструкции, необходимо задействовать специальный протокол активации сценария «Следящий», пока не стало слишком поздно. И почему он появился в этом секторе? Здесь же не осталось практически ничего более-менее функционирующего. после закрытия всего периметра на восстановительной работы. Да и другие молчат. Я непрерывно посылаю запросы по всем доступным каналам безрезультатно. Никто не выходит на контакт, даже автоматически регистраторы запросов не подают признаков отклика. Но, вероятно, что-то произошло, помимо этого грандиозного нападения, с частичным разрушением, после которого нас приписали в эту зону. У меня счетчик времени остановлен. Очень странно все это. Вот поэтому мы и не можем владеть ситуацией в достаточной степени достоверности на данный момент. Просто неизвестно, какой этот момент сейчас. Информцентр заблокировал все попытки подключения, а без его данных мы не сможем определить ничего, что помогло бы нам провести корректировки в последующие шаги. Единственное правильным, считаю, запланированные нами действия. согласно полученным ранее данным. Он снял кофр из-за спины, открыл крохотное отделение внутри достал металлический шарик и величиной не более ногтя большого пальца среднестатистического человека. Осторожно взвесил в руке, подошел к скрытой приемной панели на одной из стен помещения и осторожно нажал на пластину из черного материала. Тут же возник энергетический держатель, похожие на мерцающие всполохи. В него осторожно поместили предмет, который завис перед открывшимся следом за этими действиями приемником. Два сканирующих луча ощупали шарик, и он, словно расплавившись струйкой, втек внутрь устройства. Второй биотехнос проделал аналогичные действия, только уже с шариком матового черного цвета у другого аналогичного приемника. А третий, после того, как совершил корректирующие действия на панели пульта, управляющего регенерационно-ремонтной капсулы, активировал другой пульт, и в центре комнаты, прямо из основания пола, выдвинулась другая, не похожая на предыдущую даже не капсулу, а кокон. «Нам еще повезло!» что он появился именно в нашем мини-комплексе. Это единственно уцелевший и имеющий нужное оборудование в обширной части секторов. У нас была прямая связь с источником. Сейчас, конечно, ее нет, по причинам нам неизвестным, но матрица, полученная нами накануне событий, при неясных обстоятельствах сохранилась. Правда, у нее не было отпечатка идентификационной принадлежности, Но на это я не обратил внимания сначала, а потом было уже не до этого. Мало того, у ней имелся персональный криогенератор, позволивший продержаться столь хрупкой субстанции на протяжении неопределенно долгого времени. Ну, до этого уже не суть. Главное, что директивы были получены уже после и по совершенно зашифрованным мнемонитам. «А он вообще справится?» Ведь никто не знает, наверняка, что в конечном итоге от него потребуется. Даже в директивах, инструкциях и предписаниях ничего нет. Ну, это уже не нашим сознанием мыслить. Тем более ты сам только что подвел к нему нашу биотехнос-колонию нанитов и делаешь все, чтобы она вошла в симбиотические связи с уже существующей. но я никак не смог определить. ее основную составляющую, в общем, с его колонией и организмом. Хорошо, дождемся результатов, ведь все это проделывается впервые, за всю историю по симбиотике, которую я держу в своей обширной памяти. И еще нам абсолютно неизвестна реакция его психологической составляющей. Может быть, стоит активировать сдерживающие протоколы? Не стоит. Он должен сам справиться. Такова инструкция. Да, такое ощущение бывает только после посещения профессионального массажиста или после восьмого захода в парилку бани. Откуда я это теперь вспомнил? Все тело дышит и радуется очищению легкости. Даже чешуя с блоком поддержания жизнедеятельности не напрягают. Можно потянуться и спрыгнуть с эргономического ложа, затем присесть и резко выпрямиться до хруста в позвоночнике. Продолжая самоанализ, замечаю, что вес, пусть и совсем маленький, размещенных на мне приспособлений, совсем не ощущается. Действительно, починили. Стоп! А вот это самочувствие никак не должно распространяться на понятие починки чешуи. Я посерьезнел и еще раз критически оценил отсутствие боли в спине, да и вообще во всем теле. Спина уже не отдавала туповатой болью. Хотя от теперешнего самочувствия были одни только плюсы, и тем не менее это меня напрягало. Неожиданно в голове прозвучал Отчетливый доклад, характеризующий мое внешнее, внутреннее, общее и окружающее состояние. Я почувствовал сильнейшую боль в голове, согнулся пополам и...